Глава вторая. Мир Микантрап? спросил Ираклий сиплым шёпотом. Ты уверен? А кто ещё? зло ответил Бранд. Люди. Ты знаешь, что я допускаю. Мы с тобой уже говорили об этом, перебил Бранд. Говорили много раз. В качестве последнего оплота крепость существовала не один десяток лет. Кто уцелел, перебирались туда к нам. Крайне маловероятно, чтобы где-то в галактике затерялась ещё одна планета, населённая людьми. Тем более невероятно, что мир Микантропы до сих пор её не обнаружили. Ни один человек в здравом уме в это не поверит. Жаль, но чудес не бывает. «Я не о том», — проговорил Ираклий. «Теоретически возможно, что покинуть крепость успели не только мы». «Опять ты за своё», — вздохнул Бранд. «Забыл, как дело было». «А я, представь себе, помню, и как эти гады, шутя, взбивали наши корабли на взлёте, помню». «Кривой Джозеф раньше нас успел увести свой корабль от планеты», — гнул свою Ираклий. «Потому-то мы и смогли оторваться, что мирмикантропы погнались за Джозефом. Как ты думаешь, много он со своими пассажирами имел шансов удрать от погони?» «Ни одного!» На том конце линии связи старейшина колонии тяжело вздохнул, «Быть может, ты и прав, только не будем раньше времени предполагать худшее, хорошо?» «Раньше времени не будем», — согласился Бранд. «Но пока не станет ясно, кто заявился к нам в гости, наружу никому не высовываться, и мера предосторожности — это ясно», — перебил Ираклий. свирепые меры». На том конце линии Ираклий снова вздохнул. «А какие же еще?» «Связь только в самых экстренных случаях, в самых экстренных, и только через спутник». «Дураку понятно. Дураку, может, и понятно, а некоторым нет. Предупреди. Я видел, ты видел, а кто-то, возможно, сегодня вообще не глядел на небо. Предупрежу сейчас же. Тогда пока». Бранд дал отбой. Он тяжело дышал после стремительного бега полета к дому, сожравшего, между прочим, весь энергоресурс Антиграва. Легкие жгло огнем и мучительно кололо под сердцем. Успел, спрятался. Юркнул, как мышь, в нору. В какой-то мере дом и напоминал нору, глубокую и разветвлённую. Снаружи он выглядел ничем не примечательной, округлой горушкой, гранитным куполом, миллионы лет назад сглаженным древним ледником. В трещинах гранита укоренились кусты и низкорослые деревца. Местные мхи, лишайники, странные, шевелящиеся то ли растения, то ли грибы, то ли вообще не вещь, что отважно осваивали жизнь на голом камне. Три расселины рассекали гору, по ним стекала вода во время дождей. Словом, обычная, ничем не примечательная возвышенность, каких много и на Нагорье Бранда, и вне его. Ни один из трех входов в дом не располагался в расселинах. Где будут искать? Там, где сами бы спрятали. В чем-то логика мирмикантропов и людей близка, а значит, расселины категорически не годились». Два входа были вообще вынесены за пределы горы и соединялись с основными помещениями длинными штольнями. Третий вход скрывался под многотонной гранитной глыбой, сдвигаемой механизмом, откликавшимся на радиопароль. Обычно Брант предпочитал дальний путь через штольню. Когда-то в доме жили три семьи. Потом старые Дюбуа умерли, а их сын, женившись, перебрался к супруге на другой конец материка — Молчановы ушли жить в цитадель, Бранд остался. Ему и здесь было хорошо, тем более, что он был не один. Старый Бранд, отец, успел понянчить внуков. Жена Хильда тоже не слишком страдала от скуки и вполне рассудительно говорила, что в цитадели и без нее накопилось чересчур много народу, тогда как безопасность настоятельно требует рассредоточенности. Дети, Эрик и Хелен, росли здоровыми и послушными, что еще надо от жизни». Эрик погиб. Глупо, по молодечеству. Нечестно, когда дети уходят из жизни раньше родителей. Через год ушла Хильда, позволив себе угаснуть от непонятной болезни, а вернее всего, просто от тоски. А Хелен перебралась в цитадель, вышла замуж за белобрысого дылду Юхана, и теперь у них двое крикливых близнецов — Юхан-младший и Хильга. Она звала в цитадель и отца. Брандт остался — По-своему, Хелен была права, внуки должны расти среди людей, играть со сверстниками, и, кстати, дед им совсем не помешал бы. Но потом, потом, дом можно законсервировать на годы или просто уступить кому-нибудь нуждающимся в одиночестве. Всё дело было в том, что в одиночестве нуждался сам Бранд. Он знал, что его прозвали отшельником. Ему было всё равно. Теперь, когда не стало и собаки, одиночество окутало его словно ватой. Бранд и страдал от него, и упивался им, как крепким вином. Пустую жизнь надо было чем-то наполнять, и он наполнил ее риском, охотясь на в самым опасным, зато самым увлекательным способом, как когда-то Эрик. Иной раз, пережив очередной адреналиновый впрыск, он думал о том, что когда-нибудь погибнет так же глупо, как Эрик, и ругал себя последними словами. А потом приходила простая, спокойная и холодная, как сосулька, мысль «Умереть не страшно». Он свою пожил, бесконечно цепляться за жизнь. Ради чего? Что в ней такого ценного, что заставило бы прилипнуть к ней, как муху, к патоке? Испытать ещё одну потерю, ещё одно опустошение? Или, уподобившись Ираклию, разменявшему девятый десяток, просто тянуть и тянуть, как тянет над лесом подбитый флаер, длить жизнь из интереса? Придут когда-нибудь мермикантропы? Не придут? Ясное дело, придут хотя при бегстве, кажется, удалось хорошо замести следы и вдобавок найти в космосе сносную планету в бесперспективном районе, по идее вообще лишенном землеплодобных планет. Высадились, разобрали пустой корабль по винтику, зарылись в грунт, как кроты, замаскировались, нет, мол, нас. И каждый все равно знал, нет абсолютных убежищ. Через сто лет, через тысячу лет мервикантропы доберутся и сюда уже добрались. Отдышавшись, Бранд кинулся к экрану наружного наблюдения. Радужного кольца в небе уже не было видно. Ни то оно скрылось в лучах солнца, ни то гиперпространственный канал успел схлопнуться, пропустив корабль. Последнее казалось более вероятным. Как бы далеко за минувшие десятилетия не продвинулась техника мермикантропов, вряд ли с тех пор они приобрели привычку швырять в ничто бездной и бездной энергии, сохраняя ненужный канал. Еще никто не мог отказать им в рациональности мышления, оптимальности решений и решительных действий. Корабля или кораблей в небе тоже не наблюдалось. Можно было запросить через спутник дальних соседей, живущих на другом краю материка, что видно у них. Бранд, сожалением, поборол искушение. Конечно, инфракрасный лазерный луч, несущий сообщение, обнаружить довольно трудно, но лучше не идти пусто даже на минимальный риск в деле, касающемся не его одного. От пытки неопределенностью еще никто не умирал. Потерпеть час-другой, и все станет ясно. Бесшумно подкатил робот-прислужник, остановился возле Бранда, внятно подскулил, прося ласки и заботы, имел бы хвост, завилял бы, дурак. Брант пнул его ногой. «Уйди, не до тебя!» Робот послушно откатился в угол. Переключив экран зенитного наблюдения на азимутальное, Бранд тщательно оглядел ближайшие окрестности дома. «Север, тут чисто. Запад, юг, восток — тоже вроде бы все в порядке. Ничто не выдает человеческого присутствия». Если извалялась, где посторонняя соринка, то в глаза не бросается, ее еще найти надо, и протоптанных тропинок, разумеется, никаких нет, если только не натоптаны зверьем. Первое правило — не топчись вблизи дома, пользуйся антигравом». С южной стороны рос молодой лес, посаженный еще отцом Бранда, и посаженный грамотно и регулярно, не отличить от дикого подроста. Когда-то на этом месте решили было установить солнечную энергостанцию-невидимку и укоренили сотен пять энергопальм, очень похожих на местные деревья, правда, не растущих, не фотосинтезирующих и, понятно, несъедобных. Затей не прошла. Местные жвачные животные с длинными шеями, отчасти напоминающие доисторического земного холикотерия, простодушно пытаясь жевать листья батареи, получали разряд и, если не падали замертво, начинали в бешенстве драть пластиковые стволы кривыми ногтями. С утилизацией энергопальм пришлось помучиться не меньше, чем с их синтезом. И с тех пор дом питался энергией от не очень-то мощного, зато долговечного ядерного источника — скрытого в толще скалы. Воздух регенерировался, отходы по возможности тоже. Ненужное сбрасывалось в глубокие шурфы. Излишнее тепло отводилось в воды подземной речки, текущей под горой неизвестно откуда и неведомо куда. Бранд понимал, что ночью очень чувствительный тепловизор всё же отметит чуть-чуть повышенную, быть может, на тысячную долю градуса температуру горы, но он надеялся, что мирмикантропы при всей их дотошности не придадут этому значения. Мало ли, отчего одна гора может быть чуть-чуть теплее другой. Любой человек сходу назовет полдюжины возможных естественных причин от близкого магматического очага до радиоактивного месторождения именно под этой горой, а не под какой-либо другой. На всякий случай Бранд приглушил реактор, оставив ровно столько мощности, чтобы хватило на работу внешних глаз до аварийного освещения. Хорошо, что солнце палит все жарче. Вполне возможно, что уже завтра никакой прибор не сумеет зарегистрировать отличие дома от заурядного гранитного купола. Звезда, которую по старинке именовали Солнцем, относилась к классу микроцефит. Период ее пульсации почти точно равнялся 10 суткам. Период обращения планеты вокруг звезды — 22 пульсациям. Еще вчера Солнце висело в небе распухшим погрово красным пузырем, Сегодня оно заметно съежилось, окрасилось в приятный оранжевый цвет и уже не позволяло подолгу смотреть на него невооруженным глазом. Завтра оно сожмется еще больше и станет желтым, как настоящее солнце, послезавтра белым, а послепослезавтра превратится в ослепительную бело-голубую горошину, изливающую яростные потоки ультрафиолета. В такие дни лучше не выходить из дома, животные те прячутся. «Сожмись однажды солнце и перестань пульсировать дней на 10-20, и на планете не останется ничего живого, кроме микроорганизмов, рыб да животных, никогда не выходящих на поверхность». Конечно, этого никогда не произойдет. Уже на следующий день после максимума цикла звезда начнет остывать, разбухая буквально на глазах, и на третий день снова станет похожей на солнце — то изначальное, никем никогда не виданное, а на четвертый день набрякший оранжевый шар напомнит старикам то солнце, какое они видели в молодости и, может быть, вызовет ностальгические воспоминания. Бранд помнил то солнце, солнце планеты-крепость, последней цитадели, исчезающей человеческой цивилизации, но ностальгии не испытывал. Наверное, потому что он был еще мал тогда, когда людям пришлось бежать. Психика подростков пластична, окружающий мир легко лепит из нее то, что ему надо. Бранд быстро привык к новой тверди под ногами и новому пульсирующему солнцу над головой. Привык к новому составу воздуха, иным животным и растениям нового мира, но и старый мир не забыл. Солнце планеты-крепость было оранжевым карликом, всегда усыпанным успенными пятен. Планета медленно вращалась вокруг оси, и день тянулся долго. Год состоял из 54 четырех дней. По этой причине крепость когда-то давно называлась иначе, и Горный дом, а дни носили имена соответствующих карт в колоде. Год начинался пиковой мастью от двойки до туза, дальше шла крестовая масть, джокер, бубны, черви и второй джокер, семерки, короли и тузы. Истори были выходными днями, джокеры — общепланетными праздниками. Над уникальным календарем игорного дома дружно смеялись обитатели всех освоенных людьми миров, однако не упускали случая познакомиться поближе с такой достопримечательностью, чего у местной индустрии, ориентированной главным образом на туризм, и надо было. Потом наступили иные времена — Туризм забуксовал, и горный бизнес плавно сошел на нет, казино закрылись, от прошлого остался только старинный календарь. После гибели человеческих поселений на Лагранже и Новом Марсе правительство дальновидно объявило текущее положение предвоенным. Случилось это лет за сто до рождения Бранда, а когда он появился на свет, планета уже называлась крепостью, и в ее космопортах высаживались уже не развеселые пестрые туристы, а напуганные беженцы. Радикально перестроенная экономика работала почти исключительно на оборону. Создать непроницаемый щит над планетой, отказаться от излишеств, не обращать внимания на гибнущую природу, мертвецам ни к чему, чистый воздух, прозрачные реки и зеленые лужайки — Перекраивались университетские программы, не время готовить гуманитариев, больше технических специалистов, больше врачей, больше военных, больше кораблей, еще, еще больше. Остановить смир микантропов на дальних поступах, остановить, разбить и отбросить. Несмотря на постоянный приток беженцев, не хватало рабочих рук. Первыми пали «семерки», объявленные правительством рабочими днями, затем «короли», удлинялись рабочие смены. Отец Бранда, техник на военном космодроме, приходил домой полумертвый от усталости. «Тринадцать долгих рабочих дней, вся масть, затем один выходной туз, еще тринадцать и два выходных, туз и Джокер». Лет за пять до падения крепости правительство сделало попытку объявить рабочими днями и тузы, что вызвало яростный взрыв возмущения, вплоть до забастовок, кровавых беспорядков на улицах и объявления военного положения, не приведшего, однако, к росту производства военной продукции. «Человек не мермикантроп, сколь не доня, нависшей смертельной опасности, ему иногда нужен отдых. Можно работать на износ месяц, год, пять лет, не продержится никто». А тогда казалось, что до решающего момента, до окончательного ответа, быть или не быть человечеству осталось куда больше пяти лет. В общем-то, правительство, а позднее военное командование крепости, не наделало грубых ошибок. Мермикантропы оказались сильнее только и всего. В те времена их корабли не превосходили по боевой мощи корабли людей, но кораблей у них было больше. В бою они легко могли менять три корабля на один, и меняли. Осада длилась долго. Человечество отступало, огрызаясь поначалу на дальних подступах, затем на ближних, дорого продавая одну космическую базу за другой, не давая и не прося пощады. Кому не было известно, что враг не берет пленных? Может быть, в последний раз равнодушная Вселенная увидела примеры величайшей жертвенности и отваги? Патрульные катера бросались в атаку на изливающий огонь линкоры, «Расстреливаемые в упор корявые вспомогательные крейсера, переделанные из грузовых посудин, шли на абордаж и зачастую гибли недаром. Ни Бранд, ни кто-либо иной из выживших даже в мысли не могли упрекнуть защитников крепости в недостатке воли, храбрости, терпения. Люди сделали, что могли. Их ли вина, что ресурсы обороняющихся иссякли раньше, чем ресурсы нападавших?» Крепость не была захвачена. Даже мир Микантропы оказалось не под силу истребить на ней людей, сохранив планету в относительной целостности для своих нужд. Оккупировать куда труднее, чем уничтожить. Планета была испепелена, на ней не осталось ничего живого, включая микроорганизмы в выкипевших океанах. Разумеется, глубоко вортое убежища не могли спасти гражданское население. Когда окончательно рухнуло управление обороной, и исход битвы был ясен, когда до всеобщей гибели оставались минуты, с планеты стартовало несколько кораблей, набитых беженцами, случайными, кого удалось подобрать в безумной спешке предстартовой подготовки. Проскользнуть сквозь неприятельские эскадрильи, оторваться от погони и затеряться в безднах космоса, их могло помочь только чудо. Бранду и его родителям повезло. Они оказались на том корабле, которому это удалось, вероятно, на единственном. Звучно капала вода со сталактита, который Брант выращивал, не пожелав замуровывать трещину в своде. За тридцать шесть лет выросла сосулька длиной в палец. Кап, кап, без конца, бессмысла. Кап, кап, метроном. Бессмысленно уходит время, а делать нечего. Надо ждать. Впрочем, разве не бессмысленно вся жизнь маленькой человеческой колонии? Сохранить себя и продолжать себя в потомстве. Главнейшая и, по сути, единственная, но убогая цель — жить, рожать детей. В последнее время Бранту все настойчивее предлагали взять новую жену. Последнему осколку человечества нужны дети, нужно будущее. Через два-три поколения придется вести генетические карты, следить, чтобы не было вырождения, подбирать пары не по любви, а по генетической целесообразности и рожать, рожать». И знать в то же время, что рано или поздно придут те, для кого люди — помеха, подлежащая устранению, и чем скорее, тем лучше. Когда Большой Взрыв создал планеты и звезды, он создал их достаточно, даже более, чем достаточно для человека, но не для мирмикантропов. Быть может, им уже и галактика стала мала. Брандт находил это вероятным, иначе с чего бы им исследовать малоперспективные звездные задворки — Без сомнения, старый Ираклий был прав, не люди, пожаловали в гости, неоткуда взяться гостям людям. Пожалуй, с большей долей вероятности можно было предположить, что канал пробили посланцы чужой, неизвестной цивилизации, чего заведомо не могло быть. В галактике нет третьей цивилизации. Этот факт был установлен давным-давно, еще в золотые времена владычества человечества над сотнями планет. Во всяком случае, нет цивилизации, осуществляющей звездную экспансию, подобно людям или мирмикантропам. Азбучная истина. И тем не менее, Бранд, поглядывая на экраны, не раз ловил себя на неосновательной вере в чудо и, опомнившись, злился на себя. Так маленький ребенок верит, что с ним уж точно не может случиться ничего плохого. Так приговорённый к виселице может жить свои последние минуты верой в то, что глупая верёвка оборвётся, непременно оборвётся. Как она может не оборваться? Лишь повешенные знают «как».